Глава 10. Специализация, часть 2. Четыре дня назад. Цифровое пространство. Распределительный модуль сигма 12 Экстренный запрос на коррекцию. Задача — повышение уровня угрозы локации «Малахитовый утес» на 300%. Искин с ID 120934, идентифицирующий себя внешний модуль «Надежды», изучил приложенную к запросу информацию и оставил отклик. Его вычислительных мощностей было достаточно, чтобы справиться с задачей. Нужно было сгенерировать и управлять двумя монстрами класса «Эпический босс» в специальной локации. Это место было рассчитано на 30 игроков, но используя свойства одного из недавно добавленных в игру предметов и особенности своей расы, клан первородный ухитрился доставить к комнате с боссом вдвое больше бойцов, пронеся их под видом статуй. Механизм автоматической регулировки баланса пропорционально отмасштабировал свойства босса и награду за него, но и скин, который занимался контролем сложности в игре, проведя серию синтетических тестов, решил, что этого недостаточно. Бессмертные с легкостью уничтожат выросшего монстра и соберут вдвое больше ценного лута. Поэтому он составил список вариантов решения ситуации, начиная от правки свойств предмета или даже всей расы вампиров, и заканчивая принудительным выдворением хитрецов за пределы локации. У самого Искина не было ни полномочий решать подобные вопросы, ни доступа к инструментам, которые позволили бы внести нужные корректировки по некоторым из вариантов. Так что он просто составил отчет с высоким приоритетом срочности и направил его выше. Ангелам – глашатаем творцов этого мира. И уже от них была получена задача на корректировку с подробными инструкциями – уничтожить наглецов, натравив на них трех боссов с коэффициентом усиления 1,24, и штрафом на получаемый опыт и лут равным 0,33. Так что даже если игроки ухитрились бы справиться сразу с тремя усиленными монстрами, то награду все равно получили бы как за одного обычного. Но они не смогли, им противостояло не просто три босса. Два из них управлялись военным искусственным интеллектом, на который никто не накладывал ограничений. Искин с ID120934 не только координировал действия своих подопечных, синхронизируя применение ими особо мощных и долго откатывающихся умений, но и вовсю использовал особенности местности для укрытия и задействовал разрушаемость объектов. Он сбивал магам каст заклинаний, целенаправленно вырезал жрецов и целителей, добивал раненых и даже скидывал в пропасть ла игроков, чтобы товарищи не смогли их воскресить. Те кричали, возмущались, материли внезапно утроившихся и поумневших ботов и даже писали жалобные письма в техподдержку, но битву бессмертные проиграли. А Надежда лично убедился не только в существовании творцов, но и в том, что они вмешиваются в дела созданного ими виртуального мира. Исходя из этого, Шардон выбрал самый мягкий способ воздействия. Он изменил некоторые коэффициенты на получение опыта и денег и перераспределил квесты по поселкам и локациям иначе, по новой схеме. Ввел налоговые льготы на хитрых условиях и нанял мальчишек-рекунов, которые должны были раскидать по деревням листовки. Рано или поздно из этих бумажек от торговцев-караванщиков и просто от соседей неписи узнают, например, что во владениях Дарк воины-наемники волею господина графа получают повышенное жалование, богатые на опыт и награду квесты, да еще и бесплатное жилье и выпивку. А уж ради такого можно и потерпеть мелкие неприятности вроде непривычного наемникам воинского устава до да полосы препятствий, на которые они обязаны ежедневно проводить по несколько часов. В своих баронских владениях Фурье он ввел налоговое послабление для ремесленников, снизил закупочные цены на ресурсы и заложил строительство дополнительных мастерских во взгорке Грымха и питомнике Хваги и в результате начал пустить заповедник Хара, откуда гоблины потянулись жить и работать в соседней деревушке. Но на освободившиеся места ремесленников пришли лесорубы, шахтеры, охотники и прочие собиратели-добытчики. Потому что область скант, где находился и заповедник, Шардон решил превратить в центр добывающей промышленности. И даже серебряный рудник подарил своей жене, сделав его частью бывших владений Дескандаля. Владения Барга же превратились в центр магических исследований. Библиотека там крупнейшая в графстве. Огромное кладбище, проклятый лес и угрюмое болото тоже под рукой. Так что ведьмам до да заклинателям там самое раздолье. И, разумеется, учредил и соответствующие министерства – обороны, магии, добычи и крафта. Точнее, изначально они назывались в духе «Первое министерство добывающей промышленности» Но недалекие неписи упорно не хотели запоминать эти весьма функциональные названия, постоянно путаясь и сокращая их до «пермидопромов», «добывательных министерств» и так далее. «Пообщайся с ведьмами и заклинателями, присмотрись и выбери несколько толковых себе взаместителей по каждому из перспективных направлений». Напутствовал он министра магии, которым стал, разумеется, его придворный некромант Шныга. «На западе хорошо», — вздохнул гоблин. «Баральга туда пошел! Перспективно!» Я имею в виду направление в магическом ремесле, которое следует развивать наиболее активно и использовать в сочетании с другими ремеслами. Некромантия! Скорее, я бы выделил алхимию, зачарование и каллиграфию. Алхимия, зачарование и калифрагия? Повторил Шныга, ковыряясь в носу. Каллиграфия. Каллиграфия, а некромантия где? Шкелеты, очень хороший работник. Не жрет, не спит, не устает, не слушается. Снова печально вздохнул некромант. Так ведь ты у нас и есть главный некромант. Точно! Гоблин повеселел я аж раздулся от собственной важности. Главный придворный министр-некромант. Угрюмый стал министром обороны. Хозяйственную леди Марио назначил ответственность за добычу, а над ремесленниками поставил баргу. Он был хоть и не самым лучшим кузнецом, зато куда более смышленным, чем любой из искусных мастеров-орков. Думаешь, справится? С сомнением посмотрела Мари вслед неторопливо удаляющемуся некроманту, который важно стучал посохом по мраморному полу замка. «Посмотрим», – спокойно отозвался Шардон. «Ведьмы его живо подомнуты заставят плясать под свою дудку. Ушлые склочные тетки, которые веками грызутся за власть и влияние. Для этого им сперва нужно договориться между собой. К тому же у министра некроманта самая большая и кривая палка». Посох ученика-некроманта – это весьма сомнительный аргумент, тем более для воспитанниц Хваги. Или он дает какие-то особые бонусы, о которых я не знаю? Дает. По десятке к интеллекту и харизме? Плюс сток некромантии? Девушка усмехнулась. Надо было присмотреться к этому посоху повнимательнее. Может, там эпический артефакт, а не простая кривая палка, как мне показалось. Эта простая кривая палка дает ему уникальное чувство собственного превосходства. А это куда важнее любых бонусов к харизме и некромантии. Мне этого не понять. Кстати, твой наряд для соколиной охоты готов. «Ты уже выбрал себе сопровождающих, любимый муж мой?» Шардон принял от нее набор из восьми предметов экипировки и тут же переоделся, перетащив их в соответствующие слоты. «Ого!» — аж присвистнула вошедшая в комнату с другими бессмертными Рианна. «Шардончик, ты прекрасно выглядишь! Леди Мари действительно великолепно разбирается в моде, и у нее прекрасный вкус. Тебе самому-то как?» «Очень нравится!» — признал Искин, оценив изменения в своих параметрах. Помимо прироста харизмы, интеллекта и ловкости, он получил несколько новых умений – стихосложение, каллиграфия, музыка и приличную прибавку к верховой езде. «Кажется, я действительно готов к высокой политике», – улыбнулся граф. «Держи». На руке у Хореза появилась птица. «Охотничий сокол. Откуда у тебя это?» – удивился Корвин. Завалялся после достижения на сотню питомцев. Уровень мелкий, но лучше, чем ничего. Он упаковывается в яйцо и может храниться в инвентаре, В общем, разберешься. И вот еще. Ворк протянул графу огромную перчатку из прочной кожи. Перчатка зверолова. Тип – одежда. Кожа. Качество – магическое. Плюс два к ловкости. Плюс пять к умениям дрессировка, охота и поиск следа. Прочность – 5 из 50 Стоимость – 5000 Только чур, чтобы с возвратом, предупредил бессмертный. Шардон натянул перчатку, и сокол тут же перелетел на нее с руки у Хореза, крепко вонзив огромные когти в толстую кожу. «Офигеть!» – выдохнула Рианна. Широкоплечий, заметно постройневший шардон в очень стильном темно-зеленом наряде охотника-дворянина выглядел очень эффектно. Даже его широкая рыжая борода теперь стала заметно аккуратнее, а усы благородно завивались. Даже висящая на боку вместо меча боевая сковородка смотрелась вполне гармонично. Ну и, разумеется, горделиво выседающий на руке графа охотничий сокол довершал картину. «Вот это наш кандидат!» – довольно улыбнулся корвин